танцевальную музыку, а они исполняют похоронный марш. Как бы хорошо не проходило плавание, оно обернется неудачей, если корабли приплывут в Калькутту, а порт назначения – Нью-Йорк. Соблюдение нравственных норм связано таким образом с тремя вещами – с честной игрой, хорошими гармоническими отношениями между людьми, с тем, что можно было бы назвать порядком внутри самого человека. И, наконец, общей целью человеческой жизни, с тем, для чего человек создан, по какому курсу должен следовать флот, какую мелодию избирает дирижер. Вы, может быть, заметили, что наши современники почти всегда помнят о первом условии и забывают о втором и третьем. Когда пишут в газетах, что мы боремся за великодушие и честность между нациями, классами и просто людьми, это и значит, что думают только о первом условии. Когда о том, что он хочет сделать, человек говорит «здесь нет ничего плохого», это никому не вредит, он думает о нем же. Он считает, что состояние его корабля неважно, если только оно не грозит столкновением кораблю соседнему. Вполне естественно, что когда мы начинаем думать о морали, первыми нам приходят в голову отношения между людьми. Почему? Да потому что, во-первых, последствия безнравственности в обществе очевидны и давят на нас все время. Это война и нищета, взятки и ложь, плохая работа. Кроме того, по первому пункту у нас почти не бывает разногласий. Почти все люди во все времена соглашались в теории с тем, что надо быть честными, добрыми, помогать друг другу. Естественно, с этого начинать, но нельзя ставить на этом точку. В таком случае вообще нет смысла размышлять о морали. До тех пор, пока мы не перейдем ко второму условию, мы будем лишь обманывать самих себя. Разумно ли ожидать от капитанов, что они станут так поворачивать штурвал, чтобы корабли не сталкивались, если сами корабли – старые, разбитые посудины, а штурвалы вообще не поворачиваются? Какой смысл записывать на бумаге правила поведения в обществе, если мы знаем, что жадность, трусость, дурной характер и самомнение помешают нам их выполнить? Я ни на секунду не предлагаю вам отказаться от мысли, и мысли серьезной, об улучшении нашей общественной и экономической системы. Я только хочу сказать, что все эти размышления останутся солнечным зайчиком, пока мы не поймем, только мужество и бескорыстие каждого человека заставить какую бы то ни было общественную систему работать как надо. Не так уж трудно избавить граждан от тех или иных нарушений Уголовного кодекса, скажем, взяточничества и хулиганство, но пока остаются взяточники и хулиганы, Сохраняется угроза, что они протопчут новые дорожки, чтобы продолжить старую игру. Вы не можете сделать человека хорошим с помощью закона, а без хороших людей не может быть хорошего общества. Вот почему не избежать второго условия – нравственного преобразования в самом человеке. Здесь, я думаю, мы остановиться не сможем. Мы подходим сейчас к той точке, откуда расходятся разные линии поведения – в зависимости от представлений о Вселенной. Возникает соблазн тут и остановиться, а дальше по мере сил придерживаться тех нравственных норм, с которыми соглашаются все разумные люди. Но можем ли мы это сделать? Не забывайте, что религия включает в себя такие утверждения, которые либо соответствуют истине, либо нет. Если они истинны, из этого следуют одни представления о том, правильным ли курсом плывет наша флотилия. Если ложны, то совершенно другие – Вернемся, например, к тому человеку, который говорит, что поступок, не причиняющий другому вреда, нельзя считать плохим. Он прекрасно понимает, что не должен причинять повреждений ни одному кораблю. Но искренне верит, что бы он ни делал со своим кораблем, это касается его одного. Вопрос в том, действительно ли этот корабль его собственность. Разве не важно, господин ли я моему разуму и телу, или только квартирант? ответственны перед настоящим хозяином. Если меня создал кто-то другой для своих целей, я отвечаю перед ним, а этого бы не было, если бы я принадлежал только себе. Кроме того, христианство говорит, что каждый человек будет жить вечно, и это либо истина, либо заблуждение. Значит, если мне суждено прожить каких-нибудь 70 лет, то о многих вещах мне не надо беспокоиться, но о них стоит беспокоиться и очень серьезно, если мне предстоит жить вечно. Возможно, мой дурной характер становится все хуже или присущая мне зависть все больше, но это происходит так постепенно, что изменения к худшему, накопившиеся за 70 лет, практически незаметны. Однако за миллион лет мои недостатки могли бы развиться во что-то ужасное. Если христианство не ошибается, ад – абсолютно верный термин, передающий то состояние, в какое приведут меня за миллионы лет зависть и дурной характер». И еще. Проблема нашей смертности или бессмертия обуславливает в конечном счете правоту тоталитаризма или демократии. Если человек живет только 70 лет, тогда государство или нация или цивилизация, которые могут просуществовать тысячу, безусловно, представляют большую ценность. А если право христианства, то человек не только важнее, он несравненно важнее, потому что он вечен. и жизнь государства или цивилизации – лишь миг по сравнению с его жизнью. Вот и выходит, что если мы намерены задуматься о морали, нам придется думать обо всех трех разделах – об отношении человека к человеку, о внутреннем его состоянии и об отношениях между ним и той силой, которая сотворила его. Мы все легко придем к согласию относительно первого пункта. Разногласия начинаются со второго и становятся очень серьезными, когда мы доходим до третьего. Именно здесь проявляются основные различия между христианской и нехристианской моралью. В остальной части книги я собираюсь исходить из предпосылок христианской морали и из того, что христианство право. На этих основаниях я и попытаюсь представить всю картину.